Глава 8 Винетта, Сестьера, Оливола. Я хорошо помнила квадратные башни арсенала, которые выселись по обе стороны от бронзовых ворот, внушая невольное почтение. За воротами находился канал, куда заводили галеры, а располагался сухопутный проход, возле которого всегда дежурили караульные. На барельефе над главным входом был высечен священный грифон, с гордо поднятой головой. Он словно оценивал взгляд каждого входящего, достоин ли тот проникнуть в святая святых республики. Арсенал был сердцем Венетты, наглядным свидетельством ее морской мощи. Было невыносимо больно видеть его в руинах. Спрятав лицо под старой черной мантильей, найденной в комнате Джулии, я торопливо шла по улице, огибая завалы. Взгляды прохожих, казалось, оставляли ожоги на коже. Я боялась, что в любой момент кто-нибудь ткнет в меня пальцем и крикнет. «Вот же она, воришка, хватайте ее!» «Вообще-то я мог бы слетать сюда и один», — подал голос Пульчина, мой верный спутник. Он сам разыскал меня ночью. Я думала, что он ждет нас в Филуке, и чуть не умерла с перепуга, когда Чайка принялась биться в окно Джулии на рассвете. «Вот и сидела бы у подруги». «Я не могу. Нам понадобится две головы, чтобы все разузнать». Я попробую расспросить об Алисандро, а ты поищи Монреола. Тебе с высоты это проще». Из слов Фабрицио следовало, что раненых относили в Сан-Джованни. Поэтому, отпустив Пульчина, я побрела туда, где над руинами выселся строгий трехчастный фасад этой церкви. Так страшно мне не было даже ночью. Что если Сандра ранен, если он... Нет, нельзя даже думать об этом. После рассказа Гондольера я просто не могла спокойно прятаться в спальне, наблюдая, как движутся солнечные полосы по поцарапанному паркету. Выбрав момент, когда Джулия и Бьянка были заняты на причале, я проскользнула на кухню и выбралась из дома через заднюю дверь. Никто из слуг мне не встретился. Лючея с кухаркой, наверное, убежали посмотреть на развалины. Монтилью я нашла в сундуке, вытащив ее из-под груды цветных тряпок. Судя по виду, она принадлежала еще до Ниасунти. Джулия такое не носила. Было стыдно, что пришлось ее позаимствовать, и я пообещала себе, что обязательно извинюсь перед подругой при следующей встрече. Почему-то, когда нужно было ограбить Сакете, совесть меня совсем не тревожила. Но Донна Асунта — это другое дело. Если бы она встретила меня сегодня, у нее бы нашлось, что сказать. В притворе церкви разговаривали две женщины. Одна из них с узлом за спиной прижимала к себе двух детишек. Девочка застенчиво прятала лицо в складках материнской юбки. Мальчик с любопытством таращился на нас черными, как смородины глазами, не выпуская изо рта грязного пальца. Другая женщина была похожа на монахиню, вся в сером, с усталым и грустным лицом. Она терпеливо объясняла: Вам будет удобнее устроиться в палаце Арсага, недалеко от Аржента. Обождите немного. Сейчас вернется лодочник и отвезет вас туда. Ну как же! «Растерялась беженка. Прямо в господском особняке?» Сеньор Дегора и мэтр Фалетрус распорядились устроить там временное жилье. Я собиралась незаметно проскользнуть мимо, но последние слова монахини заставили меня остановиться. Мои пальцы стиснули тяжелую бронзовую ручку двери. «Простите», — вмешалась я, обернувшись. «Сеньор Дегора сам это приказал?» Серая женщина сочувственно мне улыбнулась. Церковь не может вместить всех, поэтому совету приходится искать другие варианты. Никого не оставят на улице, не волнуйтесь. Подождите, я принесу вам воды. Не нужно, спасибо. Кажется, она приняла меня за одну из тех несчастных, кто после сегодняшней ночи лишился крова. Выйдя наружу, я с облегчением прислонилась к стене, чувствуя спиной шершавость камня. Если Александра был здесь утром и отдавал какие-то распоряжения, «Значит, по крайней мере, он жив». Это была прекрасная, счастливейшая новость, особенно по сравнению с остальными. Там, возле церкви, меня и нашел Пульчина. Спикировав сверху и задев крылом мне по уху, он уселся на каменный выступ. Я улыбнулась ему, пригладив взъерошенные перья. «Чего это ты так светишься? Я все выяснил. Он в палац Арсага». «Да, я уже знаю, слава Мадонне. А что с Монреола? Я про него и говорю». Лежит раненый в доме Арсага, его обвиняют в измене. Яркие краски летнего дня вдруг потускнели. Я моментально пришла в себя, отлепившись от уютной стены. «Что? Как в измене?» Говорят, взрыв порохового склада подстроили фиескийцы во главе с неким Доном Маньяска. В совете решили, что Монреола его сообщник. Я растерялась. «Какой-то бред. Это из-за того, что он ременец?» Но Монреоло не успел бы даже забраться в арсенал. Он ждал меня в лодке в канале Спиналонги или прятался от стражников. В любом случае он и близко не подходил к пороховому складу. «Кто это подтвердит?» — скептически вопросил Пульчина. «Только сейчас я вспомнила о сеньоре Алонзо. Вряд ли он захочет, конечно, явиться во дворец Дожи и сообщить совету о затее, которую намеревался осуществить нынешней ночью». Но он должен был подтвердить невиновность Манриола. Пусть скажет, что ареминец выполнял какое-то его поручение. Я плотнее запахнулась в потрепанную мантилью. Пойдем, мы должны срочно найти сеньора Алонзо. Чуть ли не бегом я направилась в порт. Пульчи налетел следом. Вчера обговаривая детали предстоящей операции, капитан показал нам на пристани старую лодку с широкими бимсами сказав, что в случае непредвиденных осложнений эта лодка будет ждать нас в устье канала. Сейчас ее не было. Я прошла дальше, туда, где швартовались купеческие корабли. Но Филука тоже исчезла. Среди лиц, попадавшихся мне на пути, перевозчиков, нищих, матросов, мелких торговцев, зеленщиков, погружавших товар, не было ни одного матроса с Примаверы. Наконец, трижды, обежав всю пристань запыхавшись, я остановилась. «Невозможно поверить. Неужели сеньор Алонзо просто сбежал, бросив нас с Монреола на произвол судьбы?» Пульчино, снова присев рядом со мной, недовольно нахохлился. «Ты же следил за ним. Помнишь, куда пошел Алонзо после встречи в Арсенале?» — спросила я. «Может, встречался еще с кем-нибудь?» «Нет, он сидел вместе с матросами в одной харчевне в порту. Если хочешь, пошли, покажу. Но предупреждаю, тебе там не понравится». «Скорее, вдруг он еще там?» Я не знала, как заставлю Алонзо доказать невинность Монреола и боялась явиться к нему без искомого документа, ведь нам с Каритой так и не удалось его похитить. Но это был наш единственный шанс. Что бы ни случилось на пороховом складе, Монреола к этому не причастен. Харчевня действительно была так себе, одно из тех зачуханных мест, куда люди приходят, чтобы растворить свои беды в кружке дешевого пойла а потом излить душу трактирщику. Окна не мешало бы протереть, а грязную стойку отмыть, но хозяин и не думал этим заниматься. Сидя с дымящейся миской в руке, он шумно поглощал какое-то варево и не сразу взял в толк, чего я хочу. «Я ищу сеньора — повторила я в третий раз. «Такой высокий, синеглазый, с рыжеватой бородой, веселый, был здесь вчера». «Капитана, значит...» — задумчиво пожевал трактирщик. «Ну, обожди». Обогнув стойку, он вышел наружу, сделав мне знак оставаться на месте. После беготни по пристани мои ноги гудели от усталости, однако тяжелые засаленные табуреты как-то не манили присесть на них. Я пристроилась на краешке ближайшего стола. Было тихо, в пыльном свете клубилась золотистая взвесь. Вдруг мирную тишину нарушил беззвучный вопль пульчина у меня в голове. «Беги, он тащит сюда караульных». Очевидно, личность сеньора Алонзо возбудила не только мое любопытство. Я бросилась к выходу, но Пульчина вовремя подсказал. «Не успеешь, они уже на подходе». Тогда я метнулась обратно и, стукнувшись головой, залезла под стойку. По ногам дунула сквозняком. Потом раздался резкий скрип отворившейся двери, и по комнате тяжело затопали чьи-то шаги. «Девчонка, говоришь?» «Ну и где она?» Я навострила уши. Трактирщик что-то бубнил. Стражники в ответ грохнули смехом. «Эх, папаша, проспался бы лучше!» Мое укрытие было не очень надежным. Сейчас трактирщик вернется за стойку, и тогда... За моей спиной была еще одна дверь, ведущая, вероятно, на кухню и задний двор. Крадучись, я проползла мимо ящиков и потянула ее на себя. Проклятый трактирщик! Мог бы хоть петли смазать! От пронзительного скрипа у меня волоски на руках встали дыбом. Я спиной ощутила, как все, кто был в комнате, обернулись ко мне. «Вот она! Держи!» «Бегом!» Я пинком захлопнула дверь за собой. Чем ее подпереть? В полутёмной кухне не нашлось ничего подходящего. В очаге на низком огне булькала похлёбка. Где же выход? На заднем дворе, крошечным размером с носовой платок, меня слепило солнце, а в нос ударил запах помоев. Похоже, трактирщик выкидывал сюда все отбросы, и не особенно утруждал себя чисткой. Поскользнувшись на какой-то требухе, я подтянулась и повисла животом на каменной ограде. Нога соскользнула, не сумев нащупать опору. «Хватай ее! – заорали сзади. Послышался хохот. Вероятно, для стражников мои болтающиеся ноги представляли комичную картину, но мне было не до смеха. В панике я птицы перелетела наружу и бросилась бежать. Только бы не догнали! На узкой короткой улице спрятаться было негде. Рядом шумел канал. Проскочив между двумя сеньорами в коричневых дублетах, я с разбегу соскочила на пристань, прямо в лодку к какому-то рыбаку. Тот возился с сетью на корме. Малорослый, почти карлик, но с жилистыми крепкими руками. При моем появлении он схватился за борт, обложив меня бранью. Потом поднял голову, и я застыла, споткнувшись о знакомый взгляд цепких маленьких глаз. Это был Скарпа, оборотень Пескотора, бывший когда-то шутом у Дона Арсага. «Вот так сюрприз!» — осклабился он. «А я еще с вечера тебя почуял!» Не отвечая, я сунула ему весла. «Греби отсюда, живо! Не то выдам тебя стража!» «Чего?» Скарпа набычился, однако, бросив взгляд на берег, передумал шутить. Порывшись под банку, он бросил мне грязный кусок парусины. Нах, прикройся!» «Глазище у тебя, как у шального кота! Дыру прожечь можно!» Скорчившись под парусиной, я вся дрожала от мысли, что стражники, проверяющие рыбаков, могли задержать и нашу лодку. Судя по доносившимся крикам, они продолжали искать меня на берегу. Возмущенные вопли и брань были слышны еще долго, но постепенно затихли, когда мы вышли на середину канала и направились к устью. Лишь когда голоса окончательно стихли, я осмелилась выползти на свет. Вокруг нас простирались безмятежные воды лагуны. Слышались только короткие всплески, когда скарпа загребал веслом, и насмешливые крики чаек. Город золотой полосой поблескивал вдалеке. Его панораму частично заслонял высокий мыс Пенолонги, покрытый зеленым бархатом деревьев. Вскоре лодка причалила к топкому берегу маленького островка, где не было ничего, кроме зарослей тростника и клочков, порыжавшей травы на песчаных дюнах. Примерно на том же клочке земли я вчера повстречалась с Каритой. Мелкие нежилые острова в лагоне были все похожи, как братья-близнецы. «Приплыли!» — осклабился Скарпа с нехорошим предвкушением в голосе. Я спрыгнула прямо в воду и поспешно выбралась на берег, пока мой спутник возился с лодкой. Эх, надо было весло прихватить подумала с запоздалым сожалением. В сухом шелесте тростника слышалась насмешка над моей неказистой судьбой. Остров был от силы двести шагов в длину, спрятаться негде. Чуть вдалеке на низком холме виднелись развалины каменного сарая. Я бросилась к нему. Слабая защита от оборотня, но, может, там найдется хоть пара камней. За моей спиной захрустел сминаемый тростник. «Что, ведьма, сыграем в прятки?» Я припустила быстрее, проклиная вязнущие в песке башмаки. Остров словно хватал меня за ноги. Обливаясь потом, я влетела в сарай. Здесь было душно. Крыша, крытая гнилым тростником, давно прохудилась, и темное помещение наискось прорезали полосы света. Крадучись, я осторожно двинулась вдоль стены, вся превратившись в слух. «Плохо, что у меня нет оружия. Хоть бы палку какую найти». Возле входа послышался шорох, и кто-то меленько рассмеялся. Загорелись две яркие алые точки. «Не подходи!» — крикнула я, вжавшись лопатками в стену. «Иначе я могу сделать с тобой что-нибудь похуже, чем до Сага. Вряд ли моя ложь могла напугать Пескотора, но попробовать стоило. Под дырявой кровлей тоже что-то шуршало. Я испугалась. А вдруг там крысы? Ладно, неважно. Главной опасностью был Пескотора который почему-то не спешил нападать. По нервам снова царапнул короткий смешок. «Тебе повезло, что я достаточно сыт сегодня». Пыльные лучи обрисовали фигуру скарпы, к моему облегчению все еще в человеческом облике. Ростом карлик не доставал мне до плеча. Солнечные полосы так причудливо расчертили его физиономию, что не разберешь, насмехался он или злился. Я чуть не отскочила, когда мою щеку обдало струей теплого воздуха, и рядом со мной, тяжело дыша, приземлился пульчина. Скарпа попятился. Да что это с ним? Неужели он боялся чайку? Вскоре все разъяснилось. В узкой щели окна показались бледные перепончатые пальцы, оснащенные крепкими когтями, а затем блеснули выпуклые золотистые глаза. Пауроза двигалась бесшумно, как змея, и была столь же опасна. Теперь понятно, от чего Скарпа вдруг присмирел. «Давайте объявим перемирие хотя бы на этот вечер», предложила я, стараясь придать голосу необходимую твердость. Никто не стал возражать. Только Скарпа с Каритой обменялись такими яростно-презрительными взглядами, что сарай чуть не задымился. Я поспешно вышла наружу. Черная кострище возле развалин позволяло предположить, что остров до сих пор иногда давал убежище местным рыбакам. «Надеюсь, никто из нас не собирался заночевать здесь сегодня. У меня были свои виды на убогий сарачек. Разумеется, вернуться к Джулии я не могла. Тяжесть обвинения предъявленного Манриоло, меня просто ошеломила. Надеюсь, Джулию за нас не сочтут сообщницей, ведь когда-то Луиджи Манриоло был слугой ее мужа. Безымянный остров находился в северной части лагуны, так что если смотреть в сторону города, вдалеке можно было увидеть очертания Систьера Оливола. Когда над лагуной сгустились сумерки, там один за другим зажигались факелы. Из-за большого расстояния они казались золотыми искрами. Они горели, как свечи на алтаре, словно в памяти погибших той ночью. Пауроза отправилась на охоту, напоследок послав скарпе еще один убийственный взгляд. Ее верхняя губа сморщилась, обнажив ряд крепких зубов. Пес, который на всякий случай отсел подальше. У меня с собой был только кусок пирога с пекарина, овечьим сыром, купленный на спех на пристани. Я сживала его без всякого аппетита. Половину куска отдала пульчина и высыпала крошки на плоский камень, отполированный волнами до идеальной гладкости. Очень хотелось пить, но вокруг было только море. Еще сильнее меня мучило беспокойство за Монреола. Тем, кто покушался на власть, венетийское правосудие было беспощадно. «Я должна поговорить с Алессандро». Поглощенная своими мыслями, я случайно произнесла это вслух. Скарпа радостно оживился. «Вот как! С удовольствием посмотрю, как ты будешь корчиться в тюрьме!» Да, при одной мысли о жутких венетийских темницах у меня по спине поползли мурашки. Но что делать? Монреола раненый не сумеет себя защитить. Во всем виноват этот сеньор Алонзо, который трусливо смылся из города, бросив нас на растерзание. Я снова посмотрела в сторону мерцающих огоньков Оливола. Как и в моем сне, нас с Александра разделяла широкая темная полоса воды. Со вчерашней ночи она, образно говоря, стала намного шире. Пульчино тоже был заметно обеспокоен, но не стал меня отговаривать. «Так будет правильней», — согласился он. В прошлый раз из-за твоей скрытности Дон Александр едва не отдал Богу душу. Чем раньше он обо всем узнает, тем лучше. Я уже говорила, что Пульчина мог с успехом заменить голос совести. На его слова нечего было возразить. Карита, возившаяся с уловом поотдаль от нас, бросила мне одну рыбину. Наверное, в знак сочувствия. «Если речь идет о государственной измене, дознавателям разрешено применять пытки», — разглагольствовал Скар по сознаниям дела. Кто угодно заговорит, когда ему свяжут руки над головой и растянут на дыбе, пока не затрещат суставы, а есть и еще клещи или раскаленная кочерга. Но кого нервы послабее, те начинают болтать, как только увидят ее перед своим носом. О, заткнись! Не выдержав, я запустила в него рыбой. В глазах пескатора блеснул азарт. Шлепнувшись о землю, он обернулся сгреб зубами подачку вместе с горстью песка и ловко плюхнулся в море, подняв фонтан брызг. Я и глазом моргнуть не успела. На берегу осталось лежать только кучка вонючей одежды. Растерянно смахнув брызги с лица, я подумала, что в прошлый раз его превращение заняло больше времени и потребовало гораздо больших усилий. Очевидно, с тех пор Скарпа здорово поднаторел в этом деле. Может, именно это он и хотел показать? Вдруг пришла мысль. Показать, что если бы он действительно захотел меня съесть, Карита не успела бы прийти на помощь. Пауроза укоризненно зашипела. «Зачем тратить хорошую рыбу на эту тварь?» Читалось в ее глазах. «Извини, просто когда он жует, его пасть хотя бы помалкивает», сказала я в сердцах. «Пока его нет, давайте обсудим детали», разумно предложил Пульчина. «Алессандра много времени проводит в палац Арсага, где устроили лазарет. Ты не знала, что Сакете пожаловал ему этот дом?» «Вот же сволочь!» — Устало сказала я. «За один этот поступок Дон Сакетти заслуживает, чтобы его ограбили. В общем, завтра сеньор Дегора точно там будет. Возле дома всегда толпа. Кто-то ищет врачей, кто-то родственников, кто-то убежище. Будет несложно пробраться внутрь». «Я так и сделаю. Пульчина, ты просто золото!» «Могу оказать тебе еще одну услугу». Чайка брезгливо махнул клювом в сторону одежды, валявшейся на берегу. «Хочешь, я раздобуду и огниво, чтобы сжечь этот хлам? Смердит на весь остров, даже спать невозможно». Хотя который невольно помог нам в прошлом году и здорово выручил меня сегодня, Пульчина не испытывал к нему никаких теплых чувств. «Не надо, оставь. Не будем злить Скарпу. Благодаря ему у нас есть лодка, на которой можно доплыть до Винетты. Мы решили, что завтра с утра я отправлюсь к графскому особняку.